Глава седьмая. Моё сердце не слышно, одним дыханием так и не выговорив вслух Видно, судьбой так предрешено идти с опаской, говорить в полголоса, жить с оглядкой на людей. Вот он, и Иларий, говорил всегда в голос. По стати по взору сразу видно, что никогда не приходилось ему пригибаться к земле, спасаясь от брошенного камня. Еще бы, Манус истиннорождённый, не немертвяцкая проклятая порода». «А теперь лежит красавица ларии не в силах защитить себя от обидчиков. Достанется черному князю». Огнешка закусила губу, пытаясь сдержать едва не сорвавшийся возглас. «Ну что, убедилась, что это не он?» Буркнул стоявший в дверях парень. «Иди теперь, пока господин Юрок не вернулся». «Бедный», — запричитала Огнешка. Она вырвала руку из пальцев охранника и подбежала к Иларию. Склянка с настоем уже была в рукаве. Лишь одно мгновение, чтобы бутылочка выпала из рукава в ладонь, выскочила из горлышка восковая пробка. Огнешке нужна была лишь еще одна секунда, влить хоть несколько капель в рот Иларию, чтобы облегчить боль и продлить спасительный сон. «Эй, девка, а ну пошла вон!» С вирепым шёпотом проговорил охранник, сделав шаг к огнешке. «Никакого не брата ты ищешь, и тебе этот потоском голову заморочил. А ну пошла, пошла, не хватало еще. Он не договорил. За дверью послышались голоса. Перепуганный парень больно ухватил Огнешку за руку, втолкнул в одну из боковых дверей и, рыкнув «сиди тихо», захлопнул дверь. Огнешка и не пыталась сопротивляться. Она оглядела комнату, подождала, пока стихнет шум в той, где лежал Ларий. Торопливо влила лекарство в рот беспамятному. Но повязки осмотреть не успела, снова хлопнула дверь, раздались голоса. Огнешка одним прыжком скрылась в комнате, куда затолкал ее в торопях охранник. Осмотрела другую дверь, ведущую вглубь дома. Конечно, она была заперта. Здесь, в этом доме, куда никто не приходил по доброй воле, все двери были опутаны ловкими магическими скрепами, несложными по силам палочнику. Видимо, надеясь на эти колдовские замочки, здешние охранники не слишком заботились о том, чтобы следить за обычными замками. Мертвяк может сломать любую задвижку, но с колдовством не справится никогда. Огнешке хватило пары мгновений, чтобы воспользоваться своим даром. Она накрыла ладонью магический замок на двери, и тот тотчас и стаял, стёк тонкой струйкой, но не в руку лесной лекарки, а вниз, по ее рукаву, на пол. И, просочившись сквозь доски, ушел в землю. Огнешка скользнула к двери в надежде успеть выскочить на улицу, прежде чем ее хватится оплашавший охранник, хоть и отдала ему огнешка все, что у нее было до последнего гроша, чтобы добрый господин позволил ей посмотреть среди невольных постояльцев дома ее непутевого пропавшего братца, а все-таки невелика была плата за гнев начальника палочника. Много про него Огнешка наслушалась, пока бродила вокруг дома, думая, как попасть внутрь. Видно, суров был этот господин Юрок, потому что боялись его все едва ли не как самого черного Влада. Кому служил он, огнешка так и не дозналась. Стоило завести разговор, как тотчас смолкали все, отводили глаза, словно боялись накликать беду. Огнешка сунулась была в дверь, но тотчас спряталась за угол, едва не налетев на чью-то широкую спину. Имеешь ли права за него говорить и отпечаток ставить? спросил кто-то, невидимый из Огнешкиного угла. А то так мне каждый встречный и поперечный у Богова приведет, а потом семья явится. А деньги немалые князь за таких дает. Кто-то завозился, захрипел, тихо забормотал сердито. Потом что-то стукнуло, словно ударили палкой в пол, или набожный крестьянин слишком усердно приложился лбом в земном поклоне. То дед мой! Прогудел широкоплечий посетитель. «Вот и грамоты все при нас. Прошлой весной ума лишился, а когда оставался в себе, Манус был знатный. Милошу-старшему служил по молодости, мать говорила. Пока служил, на бабке женился и сюда в белое перебрался. «Это как ты при таком деде в мертвяки вышел?» Зло поинтересовался другой голос. «Не водишь ли ты нас за нос? Уж больно дед твой запаршивил за полгода-то». «Бабка мертвячка, но красавица была, говорят», — отозвался парень. «Вот и не устоял дед. Потом хотел ее со двора согнать, когда все от него отвернулись, но она уж понесла, жалко стало. А бабка не забыла, как дед с ума спятил, все припомнила. Она меня к вам отправила деда продавать». «Не продавать. В Бялом и стенорожденных не продают, не крайцем и все-таки». «Деда твоего в услужение Владислав Радомирович Чернский нанимает на полный герб, на щедрое жалование. А не желаешь, так забирай своего полоумного деда и проваливай». «Бабка его послала. По своей воле б не пошел? насмешливо спросил покупатель. «Деньги-то ведь хорошие». Звякнули монеты. Видимо, продавец подбросил деньги на ладони. «Забирай, деда», — буркнул парень. Пусть служит князю Владиславу Радомировичу, хоть бабка брониться перестанет. Снова завозилось что-то на полу, забормотала. Охранник, тот, что оплошал, позволив огнешке войти, протащил мимо нее упирающегося потрепанного старика. Она вжалась в стену, надеясь, что ее не заметят. Парень заметил, глянул зло, мол, не высовывайся, и поволок свою жертву дальше по коридору. Новый слуга чернского князя упирался и бормотал что-то, то и дело складывая и переплетая пальцы с несвойственной его возрасту ловкостью. Видимо, в прежние времена старик и правда был хорошим манусом. Но слетавшие с его пальцев белые искры поглощали уродливые стальные наручи. Внук-продавец торопливо пошагал прочь, словно боясь, как бы не отняли так легко доставшееся золото и не вернули постылого и полоумного деда а покупатель, вершивший сделки именем Чернского Влада, широкоплечий палочник с беломястовскими лисами на плечах, широким хозяйским шагом прошел туда, где лежал Иларий. «Что лежишь, Манус? Лежишь, как мешок с соломой!» — проговорил он, поднял брезгливо двумя пальцами правую руку мага и с силой бросил на скамью, беспамятный застонал. «Этой рукой ты колдовал, этой рукой обнимал мою жену!» Мучитель размахнулся и ударил посохом раненого, потом другой, третий. Медленно зароились змейки силы, пытаясь сохранить жизнь своему хозяину. Веки и Лария дрогнули, и Огнешка порадовалась тому, что успела дать Манусу свой отвар. Сколько б ни работал мучитель своей палкой, а пробиться сквозь плотный полог колдовского сна не сумеет. Лекарка Огнешка знает свое дело. Жаль только, что крестоцвет пришлось брать, лишь чуть подвяленный. Сухой был бы в самой силе. Палочник еще раз или два опустил свой посох, надеясь выбить из раненого хоть один стон страдания. Но лекарство огнешки уже укрыло Лария глубоким спасительным сном. «Ничего, паскуда», — прошипел он. «Сколько можешь прячься за своим беспамятством. От меня спрячешься, а вот от Чернского Влада едва ли. И там уж тебе по тоскуну будет не до чужих жен». Юрок с досадой ударил посохом в пол, так что сила бросилась в навершие, расцвела большим белым цветком перепутанных магических нитей и вышел, скинув часть колдовского заряда на замок. Огнешка невольно потерла руку. На такой замок ладонь положить она бы не отважилась. Сила палочника была невелика, но хранила такой отпечаток его неистовой ярости, что эта злоба опалила бы ладонь не хуже раскаленного угля. Ничем не могла лекарка помочь сейчас синеглазому Манусу.